Николай Носов, Клякса. Я расскажу вам про Федю Рыбкина о том, как он насмешил весь класс. У него была привычка смешить ребят, и ему было все равно, перемена сейчас или урок. Так вот, началось это с того, что Федя подрался с Гришей Копейкиным из-за флакончика туши. Только если сказать по правде, то никакой драки тут и не было. Никто никого не бил. Они просто вырывали друг у друга из рук флакончик. И тушь из него выплеснулась, и одна капля попала Феде на лоб. От этого на лбу у него появилась черная клякса величиной спитак. Сначала Федя рассердился, а потом он увидел, что ребята смеются, глядя на его кляксу, и решил, что это даже лучше. Не стал смывать кляксу. Скоро зазвонил звонок. Пришла учительница Зинаида Ивановна и начался урок. Все ребята отвлекались, оглядывались на Федю и потихоньку смеялись над его кляксой. Феде очень нравилось, что он одним своим видом может насмешить ребят. Он нарочно сунул палец во флакончик и измазал нос тушью. Тут уж никто без смеха не мог на него смотреть. В классе стало очень шумно. Зинаида Ивановна сначала никак не могла понять, в чём тут дело, но она скоро заметила Федину кляксу и даже остановилась от удивления. «Это ты чем лицо испачкал тушью?» – спросила она. «Ага!» – кивнул головой Федя. «И какой тушью? Этой?» Зинаида Ивановна показала на флакончик, который стоял на парте. «И этой?» – подтвердил Федя, и рот его разъехался чуть ли не до ушей. Зинаида Ивановна надела на нос очки и с серьёзным видом осмотрела черные пятна на лице у Феди, после чего сокрушённо покачала головой. «Напрасно ты это сделал, напрасно», — сказала она. «О, что?» — забеспокоился Федя. «Да видишь ли, это тушь химическая ядовитая, она разъедает кожу». А от этого кожа сперва начинает чесаться, а потом на ней вскакивают волдыри, а потом уже по всему лицу идут лишаи и язвочки. Федя перепугался. Лицо у него вытянулось, рот сам собой открылся. "Я я больше не буду мазаться тушью", пролепетал он. "Да уж, я думаю, что больше не будешь", усмехнулась Зинаида Ивановна и продолжила урок. Федя поскорее принялся стирать пятна туши с носовым платком. Потом повернул свое испуганное лицо к Гришке Копейкину и спросил «Есть? Есть!» – шепотом ответил Гриша. Федя снова принялся тереть лицо платком, но черные пятна глубоко въелись в кожу и не стирались. Гриша протянул Феде ластик и сказал «На вот, у меня есть замечательная резинка. Попробуй, потри. Если она не поможет, то пиши, пропала». Федя принялся тереть лицо Гришкиной резинкой, но и это не помогло. Тогда он решил сбегать умыться и поднял руку. Но Зинаида Ивановна будто нарочно не замечала его. Он то вставал, то садился, то приподнимался на цыпочки, стараясь вытянуть руку как можно выше. Наконец Зинаида Ивановна спросила, что ему нужно. «Разрешите мне, пожалуйста, умыться!» Попросил жалобным голосом Федя. «А что, уже чешется лицо?» «Нет», — замялся Федя. «Кажется, еще не чешется». «Ну, тогда посиди, на переменке успеешь умыться». Федя сел на место и снова принялся тереть лицо промокашкой. «Чешется!» Озабоченно спрашивала Гриша. «Нет, кажется, не чешется. Нет, кажется, чешется. Не разберу, чешется или не чешется. Кажется, уже чешется. Ну-ка, посмотри, нет еще волдырей?» «Не, волдырей еще нет. А вокруг уже все покраснело», – шепотом сказал Гриша. «Покраснело?» – испугался Федя. «Отчего же покраснело? Может быть, там волдыри уже начинаются или язвочки?» Федя снова стал поднимать руку и просить Зинаиду Ивановну отпустить его умыться. «Чешется!» – хныкал он. Теперь ему было не до смеха. А Зинаида Ивановна говорила, «Ничего, пусть почешется. Зато в другой раз не станешь мазать лицо, чем попало». Федя сидел как на иголках и все время хватался за лицо руками. Ему стало казаться, что лицо на самом деле стало чесаться. А на месте пятен уже начинают вздваться шишки в волдыри. Ты лучше не три, — посоветовал ему Гриша. Наконец прозвонил звонок. Эдя первым выскочил из класса и во всю прыть побежал к умывальнику. Там он всю перемену тёр лицо мылом, а весь класс над ним потешался и хохотал. Наконец он начисто оттер пятна туши и целую неделю после этого выходил серьезным. Все ждал, что на лице волдыри вскочит, Но волдыри так и не вскочили, а за эту неделю Федя даже разучился на уроках смеяться. Теперь смеется только на переменках, да и то не всегда. Рассказ вам прочитала «Совушка, Сонюшка».